«Я так сильно вас люблю!» На мгновение он изо всех сил сжал руки Беверли и Ричи, потом отпустил. Они не поглядеть ли нам, знают ли в этих краях, что такое завтрак? И мы должны позвонить Майку, сказать, что с нами все в порядке». «Хорошая мысль, сеньор!» — кивнул Ричи. «И на раз я думать, из тебя выйти толк. Что сказать, большой Белла?» «Я думать, они пойти ли тебе нахрен?» — ответил Билл. Все еще, смеясь, они вошли в таунхаус, и когда Билл толкнул стеклянную дверь, Беверли открылось нечто такое, о чем она никому не сказала, но и никогда не забыла. На мгновение она увидела их отражение в стекле, но шестерых, а не четверых, потому что Эдди шел следом за Ричи, а Стэн за Биллом с легкой... Улыбкой на лице к свету 14 августа пятьдесят восьмого года сумерки. Солнце. Аккуратно сидит на горизонте чуть сплюснутый красный шар, заливающий пустошь ровным лихорадочным светом. Железная крышка на одном из бетонных цилиндров над насосной станцией чуть приподнимается, опускается, приподнимается вновь, начинает сдвигаться. Толкай ее, Бен, она сломает мне плечо. Крышка продолжает сдвигаться, наклоняется, падает в кусты, которые растут у бетонного цилиндра. Дети, семеро, вылезают один за другим и оглядываются, глуповато моргая в молчаливом изумлении, такое ощущение, что они никогда раньше не видели дневного света. «Здесь так спокойно», — тихо говорит Беверли. И действительно, слышится только громкое желчание воды да убаюкивающее стрекотание насекомых. Гроза закончилась, но уровень воды в Кендускеге еще высокий. Ближе к городу, около того места, где реку забирают в бетонный корсет и называют каналом, она даже вышла из берегов, хотя о наводнении речи не идет. Тело ограничится разве что несколькими залитыми подвалами на этот раз. Стэн отходит от них, лицо у него непроницаемое и задумчивое. Билл оглядывается и поначалу думает, что Стэн увидел на берегу маленький костер. Его первое впечатление – это огонь. Красное пламя такое яркое, что смотреть на него просто невозможно. Но Стэн поднимает огонь правой рукой, угол падения света меняется, и Бил видит, что это всего лишь бутылка из-под Кока-Колы, из новых прозрачных бутылок, которые кто-то бросил на берегу. Он наблюдает, как Стэн берет бутылку за горлышко, а потом ударяет по камню, торчащему из земли. Бутылка разбивается, и Бил понимает, что теперь они все следят за Стэном. который копается среди осколков, и лицо у него спокойное, серьезное, сосредоточенное. Наконец, он поднимает узкий заостренный осколок, закатывающийся за горизонт солнца, вышибает из него красные сполохи, и Билл снова думает «как огонь». Стэн поднимает голову, смотрит на Билла, и тот внезапно понимает. Ему все совершенно ясно, и идея абсолютно правильная. Он направляется к стену, вытянув перед собой руки и ладонями вверх, но Стэн пятится от него, заходит в воду, черные мушки летают над самой поверхностью, и Бил видит стрекозу с переливающимися разными цветами крыльями, маленькую летающую радугу, которая скрывается в зарослях тростника на другом берегу, где-то начинает квакать лягушка, А когда Стэн поднимает левую руку и до крови режет ладонь осколком стекла, Бил в каком-то иступленном восторге думает, как здесь бурлит жизнь. Бил, конечно, обе. Стэн режет одну ладонь. Больно, но не очень. Кричит Козадой. Спокойный звук, умиротворяющий. Бил думает, Казадой зовет Луну. Он смотрит на свои руки, обе ладони кровоточат, потом вокруг. Все уже подошли. Эдди с зажатым в руке ингалятором. Бен с большим пузом, торчащим сквозь дыры в свитере. Ричи. Его лицо без очков такое беззащитное. Майк, молчаливый и серьезный, обычно полные губы сжаты в узкую полоску. И Беверли с поднятой головой, широко раскрытыми, ясными глазами и волосами у нее. Прекрасные, несмотря на то, что в грязи Никто не произносит ни слова Мы все, мы все здесь И он видит их Действительно видит их всех в последний раз Потому что каким-то образом понимает Что больше все вместе, все семеро Они не соберутся Беверли протягивает руки Через мгновение Ричи и Бен, Майк и Эдди Стэн режет их Одну за другой, когда солнце начинает сползать за горизонт, и горячее, ярко-красное свечение охлаждается до сумеречного, бледно-розового Козадой кричит вновь, и Бил видит первые забитки тумана над водой и чувствует, что стал частью всего. Это удивительное ощущение, о которых он никому не скажет, как много лет спустя Беверли никому не скажет о том, что увидела отражение двух мертвых мужчин, которые мальчиками. Были ее друзьями. Ветер шелестит Листвой деревьев и кустов, Заставляя их вздыхать, И Билл думает, «Это прекрасное место, И я его никогда не забуду. Тут прекрасно, и они прекрасны. Каждый из них великолепен». Козадой кричит снова Сладко и протяжно, И на мгновение Биллу кажется, Что он с Козадоем одно целое, Словно и он может вот так спеть, А потом растаять в сумерках. Словно и он может улететь, храбро воспарить в небо. Он смотрит на Беверли, и она ему улыбается, Закрывает глаза и разводит руки в стороны. Бил берет ее левую руку, Бен правую. Билл чувствует тепло ее крови, Которая смешивается с его собственной. остальные присоединяются, и они образуют круг. Их руки теперь сцеплены в этом особо сокровенном единении. Стэн смотрит на Билла, В этом взгляде и настойчивость, и страх. Поклянитесь мне, что вы вернетесь, говорит Билл. Поклянитесь мне, если оно не умерло, вы вернетесь. Клянусь, отвечает Бен. Клянусь, Ричи. Да, я клянусь, Бэф. Клянусь в этом, бормочет Майк Хенлон. Да. клянусь эдди тоненько и тихо я тоже клянусь шепчет стэн но его голос срывается он смотрит вниз произнося эти слова я клянусь это все все но они стоят еще какое то время чувствуя силу которую дает круг Замкнутая фигура, образованная имя, Свет разрисовывает их лица бледными, выцветшими красками. Солнце зашло, и закат умирает. Они стоят вместе в едином кругу, а темнота вползает в пустошь, заполняя тропы, которые они протоптали этим летом, поляны, на которых они играли в салочки и в войну, потайные местечки на берегу, где сидели и обсуждали важные детские вопросы». Или курили сигареты Беверли, или просто молчали, наблюдая, как проплывающие по небу облака отражались в воде. Глаз дня закрывается. Наконец Бен опускает руки, пытается что-то сказать, качает головой и уходит. Ричи следует за ним, потом Беверли и Майк. Они идут вместе. Никаких разговоров. Они просто поднимаются по крутому склону на Канзас-стрит и уходят один за другим. И когда Бил. Думает об этом, 27 лет спустя он осознает, что они действительно больше ни разу не собирались все вместе, в четвером часто, иногда в пятером, может, раз или два, в шестером, в семером больше никогда. Он уходит последним, долго стоит, положив руки на побеленный поручень, смотрит на пустошь внизу, а над головой звезды засевают летнее небо, стоит под синим и над... черным, и наблюдает, как пустошь заполняется чернотой. «Я никогда больше не захочу здесь играть», — внезапно думает он. И что удивительно, мысль эта не наполняет его ужасом, не вызывает огорчения, наоборот, приносит невероятное ощущение свободы. Билл стоит еще несколько мгновений, а потом отворачивается от пустоши и идет домой, шагает. По темному тротуару, сунув руки в карманы, время от времени поглядывая на дома Дерри, окна которых тепло светятся в ночи. Через пару кварталов прибавляет шагу, думая об ужине. Миновав еще квартал-другой, начинает насвистывать.